«Короче, мечом тебе быть не обязательно», – рассуждал Алифт сидя на комоде Карги, потому что нормального стула у той не нашлось. «Меч – традиционный выбор», – возразил Виндель. «Но тебе не обязательно быть мечом». «Конечно, нет», – в его голосе послышалась обида. «Я должен быть из металла. Есть связь между нашими способностями, когда мы в уплотненном состоянии металлом». «С другой стороны, я слышал рассказы о спренах, которые превращались в луки. Понятия не имея, как ему им удавалось создать тетиву, возможно, сияющие носили ее с собой». Лифт кивнула, хотя на самом деле почти не слушала. «Кому вообще из дела до луков, мечей и прочей ерунды? Здесь стоялись гораздо более интересные возможности». «Интересно, какой бы из меня вышел меч?» – проговорил Виндель. Вчера ты весь день напролет ныл, что я кого-нибудь тобой ударю. Естественно, я не хочу быть мечом, которым размахивают по любому поводу. Однако в осколочном клинке есть некое величие, которое хочется демонстрировать. Надо полагать, из меня вышел бы отличный меч. Меч, исполненный достоинства. Внизу постучали в дверь и лифт навострила уши. Карга с кем-то разговаривала. К сожалению, на письмоводительницу не похоже, слишком мягкий голос. Дверь закрылась, и Карга, поднявшись по ступенькам, внесла в комнату большую тарелку с блинчиками. у лифт заурчала в животе, и она поднялась на комоде. «Так эти блинчики для тебя?» Карга, как всегда, сморщенная под обочинелась. «Есть какая-то разница? Разница огромная, ведь это не для детей. Ты собиралась есть их сама?» «Десяток блинчиков?» «Именно!» «Ну, конечно!» Карга закатила глаза. «Сделаем вид, будто я собиралась все съесть сама». Она поставила блинчики рядом с лифт, и та тут же начала уплетать их за обе щеки. Скрестив костлявые руки на груди, карга бросила взгляд через плечо. «Кто там приходил?» – спросила лифт. «Мать, сгорая от стыда, требовала вернуть ей ребенка». «Кроме шуток?» – спросила лифт между укусами. «За мигом и правда вернулась мама?» Она явно знала, что сын притворяется больным. «Это было частью обмана, чтобы...» Карга замолкла. «Ха!» – подумала лифт. Мать не могла знать, что Миг исцелился. «Это случилось только вчера, а в городе после бури царил бардак. К счастью, все не так плохо, как могло быть. Откуда бы ни дула буря, въеда это неважно. Впрочем, ей страсть, как хотелось узнать, что творится в остальной части Империи. Похоже, все снова катилось неведомо куда. Только на этот раз в другую сторону. И все же приятно услышать добрую новость. Мама Мика и правда вернулась. Значит, иногда случается и такое. Карга теребила свою шикву с разрезом от ножа мрака. Даже после стирки на ткани оставались следы крови. «Ты точно уверена, что я исцеляла детей?» «Ага», — ответила лифт с набитым ртом. «Вокруг себя должна ошиваться странноватая мелкая ерундовина. Не я». «Нечто еще более странное, вроде ложи «Спрэн?» — кивнула Карга. «Но не видел лозы. Похож на пятно света, отраженное зеркалом на стену». Лифт взглянула на Виндля, свернувшегося рядом на стене. Тот кивнул лицом из лоз. «Пожалуй, то, что тебе нужно. Поздравляю, Карга, голод побери, и теперь сияющий рыцарь. Ты подпитывалась сферами и лечила детей. Наверное, это слегка уравнивает твое отношение к ним, как к грязному белью». Корга окинула взглядом лифт. Та продолжала жевать блинчики. «Я думала, сияющие рыцари более величественные». Лифт скорчила гримасу, отвела руки в сторону и призвала вин для форме большой сверкающей серебристой вилки. Осколочной вилки, если угодно. Воткнула вилку в блинчики, и та, прошив их насквозь вместе с тарелкой, продырявила комод. Подеть блинчики все же удалось. Лифт откусила большой кусок. «Величественные, как яички самого опустошения!» Объявила она и тыкнула Винделем в коргу. «Это я изысканно выражаюсь чтобы моя вилка не жаловалась, что я грубиянка!» Похоже, на это у корги не нашлось слов. Она лишь уставилась на лифт, отвесив челюсть. Из ступора ее вывел стук в дверь этажом ниже. Открыл один из помощников, но, услышав, кто пришел, женщина поспешила спуститься. Лифт отпустила Виндля. «Руками есть гораздо легче, чем вилкой!» Пусть и очень славный. Виндель снова принял форму лозы и устроился на стене. Немного позже вошла Гена. Толстуха – письмоводительница из Верховной Дезразличии. Судя по тому, как карга едва не стукалась лбом о пол, раскланиваясь перед женщиной, лифт решила, что Гена гораздо важнее, чем она думала. Хотя волшебной вилки у нее наверняка нет. «Как правило, я не часто посещаю подобные места», отметила письмоводительница. «Обычно люди приходят ко мне сами». «Заметно», — ответила лифт. «Ходите вы явно немного». Письмоводительница лишь выркнула, опустив сумку на кровать. «Его императорское величество слегка рассердился на нас за то, что связь прервалась». «Но отнесся к этому с пониманием, что неудивительно, учитывая недавние события». «Как дела в империи?» — спросила лифт жуя блинчик. «Империя борется за выживание, но везде хаос». «Больше всего досталось маленьким деревням. Однако, несмотря на то, что новая буря длилась дольше великой бури, ее ветра не столь суровы. Основной ущерб нанесли молнии, поразившие многих, кому не повезло оказаться в дороге». Она распаковала свои принадлежности – доску, бумагу и дольперо. его императорское величество весьма доволен, что вы связались со мной». «Он уже прислал сообщение, в котором интересуется вашим здоровьем». «Передайте, что я еще близко не наелась блинчиками», — сказала лифт. «И еще у меня на пальце ноги выскочила непонятная бородавка. Ее отрезаешь, а она снова отрастает. Наверное, потому что я лечусь потрясностью, а это ужасно неудобно». Посмотрев на нее, письмоводительница вздохнула и прочитала посланное Гоксом сообщение. «В нем говорилось, что Империя выживет» но потребуется длительное восстановление, особенно если буря не раз вернется. Другой проблемой, возможно, еще более опасны были паршуны. Делиться государственными секретами посредством Дальпера он не хотел. В основном интересовался, все ли у нее в порядке. В целом, лифт не жаловалась. Женщина записала то, что она продиктовала. Этого должно хватить, чтобы Гокс понял, что у нее все хорошо. «А еще?» – добавила лифт. «Я нашла другого сияющего». «Правда, она совсем старая и похожа на недокормленного краба без панциря». Она посмотрела на коргу и, как бы извиняясь, пожала плечами. «Очевидно же, или у нее нет зеркала?» «Но на самом деле она по-своему добра и заботится о детях. Надо ее завербовать или типа того. Если придется сражаться с пустоносцами, она может злобно пялиться на них. Они не выдержат и расскажут правду, как съели все печеньки обвинили в этом Хьюси, девочку, которая говорить толком не умеет». В любом случае, их юси храпит, так что заслужила. Письмоводительница закатила глаза, но все записала. Кивнув, лифт разделалась с последним блинчиком, плотным и рассыпчатым. «Ну ладно», — объявила она, вставая. «Это девятый. Где последний? Я готова». «Последний?» — переспросила корга. 10 разновидностей блинчиков. За этим я и явилась в этот забытый голодом город. Девять я уже попробовала. Где последний?» «Десятый посвящается Таше», — рассеянно призналась письмоводительница, не отрываясь от пера. «Он скорее вымышленный, нежели настоящий. Мы выпекаем девять, а один оставляем в память о нем». «Погодите, так их всего девять?» — удивилась лифт. «Ну да». «Так вы все врали?» и «Я бы не стала так, преисподняя!» «Виндель, куда делся тот неболом? Он должен это услышать!» Она ткнула пальцем в письмоводительницу, потом в коргу. «Он отпустил тебя, несмотря на всю твою историю с отмыванием денег, только по моей просьбе. Но когда узнает, что ты соврала насчет блинчиков, не факт, что моих силенок хватит его сдержать!» Обе уставились на нее с таким видом, будто были ни в чем не виноваты. Лифт покачал головой и спрыгнула со столика. «Прошу прощения, мне нужно отлучиться в сияющую бурную. Проще говоря, я хочу...» «Вниз по лестнице и налево!» Перебила корга. «Она все там же, где была с утра!» Лифт в припрыжку спустилась по ступеням. Заглянув в большой зал, подмигнула одной из сироток и направилась к входной двери. Виндель не отставал. На улице лифт полной грудью вздохнула воздух. Все еще влажный после бури-бури. На земле повсюду валялся мусор сломанные вывески, ветки, обрывки тряпок. Однако город выжил, и люди уже занялись уборкой. Всю жизнь они прожили в тени великих бурь. Они приспособились и смогут приспособиться снова. Улыбнувшись, слив зашагал по улице. Значит, мы уходим? спросил Виндель. Ага. Вот так и не прощаясь. Ага. Так всегда будет. «Появляемся в городе и покидаем его, прежде чем пустить корни. Конечно, хотя в этот раз, думаю, можно вернуться в Азимир во дворец». Виндель так поразился, что замер на месте. Потом метнулся за ней довольный, как щенок рубегончий. «Правда? О, госпожа, правда! По-моему, никто не знает, чем занимается в жизни, так что я нужна Гоксу и занудным визирем». Она постучала пальцем по виску. «Я сама это поняла». «И что же вы из этого понимания вынесли?» «Абсолютно ничего!» – с полной уверенностью объявила лифт. «Но я буду слушать тех, кого не замечают», – подумала она. «Даже таких людей, как Мрак, о котором бы я лучше вообще никогда не слышала, возможно, это поможет». Попетляв по городу, они взошли по пандусу и миновали капитана стражи. Та была на дежурстве, разбиралась с ещё большим наплывом беженцев. Многие лишились домов из-за бури и теперь стекались в город». Заметив лифт, капитан от удивления чуть не выпрыгнула из собственных сапог. Лифт улыбнулась и выудила из кармана блинчик. Из-за нее к этой женщине приходил мрак. После такого чувствуешь себя должником. Поэтому она бросила женщине блинчик, уже более походящий на мячик. И с помощью накопленного буресвета принялась залечивать раны беженцев. Капитан-стража с блинчиком в руке молча наблюдала, как лифт двигается вдоль очереди... Выдыхает на каждого буресвет, словно пытается доказать, что у неё не воняет изо рта. «Голод побери, тяжёлая работёнка! Но для этого и нужны блинчики, чтобы детям стало лучше!» Закончив и потратив весь бурисвет, лифт устало махнула рукой и поплелась на равнину за городом. «Очень великодушно с вашей стороны!» – отметил Виндель. «Лифт пожала плечами, особой разницы не видно. Всего несколько человек». Но эти люди были из тех, кого почти все забыли и не замечали. «Рыцарь получше остался бы и вылечил всех», — сказала Лифт. «Сложная задача. Возможно, невыполнимая. И в то же время слишком легкая». И лифт, сунув руку в карман, и некоторое время просто шагала по дороге. Она не могла толком объяснить, но точно знала, что надвигается нечто более значительное, и что ей нужно попасть в Азир. Виндель прочистил горло. Лифт уже приготовилась услышать очередную жалобу, например, насчет того, как глупо было переться сюда из-за Зимира, чтобы спустя всего два дня отправиться обратно. «Вилка из меня вышла весьма достойная, что скажете?» спросил он. Лифт взглянула на него, усмехнулась и склонила голову набок. «Знаешь, виндель удивительно, но я начинаю думать, что, может, ты вовсе и не пустоносец».